Глава 8. Один в поле воин. 9 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Кущевский район. Хутор Нардыгин. Утро. Железный проснулся рано, едва засветало. Не завтракая, только выпил оставшийся в графине узвар, сел на приготовленного с вечера коня педального и покатил обратно по прежним следам.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 Топ двух десятков подкованных копыт Железный услышал, когда почти доехал до самого конца или начала Пионерской улицы, где та примыкала к дороге, ведущей с хутора. До развилки оставалось метров 80. Железный не видел всадников, и те, очевидно, не видели его. Их друг от друга скрывал крайний дом справа и разросшийся во дворе дома лес. Но вот он их слышал, а они его нет. Плавно остановившись, чтобы не оставить тормозной след на мокрой траве, Железный аккуратно встал на колею, благо та была широкая. Взял в руки велосипед и широкими шагами ступая на носок, перебежал к ближайшему двору справа. На все ушло максимум полминуты. Забежал в дом, положил велосипед на пол в комнате,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 В грудь, не стал ждать, пока тот упадет, перевел ствол наехавшего перед ним, сторчавший из переметной сумки антенной рации. Татах! Есть! Повел стволом дальше, влево, и вовремя успел отпрыгнуть назад, к соседнему окну. В окно влетел болт, метко пущенный арбалетчиком, что скакал в кавалькаде третьем. Этот был сейчас прямо против окна, из которого вел огонь железный, и среагировал живо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 Тотчас по кустам ударила короткая очередь, а железный вскочил и дал очередь пострелявшему. Стрелок вскрикнул. Хорошо, коняшек отбежал, порадовался железный, что не пришлось стрелять по еще одной лошади. Эй, уебок, ты там как живой? окрикнул железный стрелка. Уебок не ответил. Порядок решил железный и, пригнувшись, выбежал во двор.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 Добежав до дороги, Железный подхватил велосипед на руки, пробежал метров пятьдесят в сторону моста и перескочил в подступившие к дороге кусты, коими в этом месте густо порос берег реки. Вступая на носок, он быстрым широким шагом пошел кустами вдоль берега к стоявшему в километре от Нардыгина небольшому поселку домов на десять, тоже мертвому и запустелому.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 Велебор и его подчиненные услышали перестрелку в момент, когда их разъезд пересекал мост через реку Ея возле хутора «Восточный». Спустя 10 минут после того, как звуки стрельбы стихли, на связь по рации вышел командир разъезда сержант Радослав и сообщил, что в живых остался он один, а велосипедист ушел.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 На ставшей сплошной поляной улице лежат мертвые бойцы. Вокруг кони щиплют молодую травку, придут ушами. Один конь лежит поодаль, над ним кружит рой насекомых. Посреди улицы Родослав стоит, смотрит прямо. Лицо спокойное, без эмоций, а в глазах холодная ярость. Злоба, какой велибору еще не приходилось видеть на лице друга. «Как так вышло?» – спросил, спешиваясь велибор. «Засада!» – ответил Радослав. Велебор постоял, осматривая место. «Умеет воевать в выродок!» Радослав промолчал. Ему не хотелось признавать собственную опрометчивость, в результате которой какой-то дикарь из диких земель его, Радослава, так подло подловил, перебил его патруль, а самого его вынудил бежать и прятаться. Ведь что мешало ему рассредоточить «Отряд!» Словно по какой-то злой иронии его разъезд угодил в ловушку, похожую на ту, в которую вчера попал этот самый дикарь-велосипедист со своим спутником Хачом. Велебор хорошо знал Радослава еще со школы мужества, и мысли друга не укрылись от него. «Из того дома стрелял?» Велебор кивнул в сторону ближайшего дома слева.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 Когда их патрули разъехались в заводском, сейчас бы и его парни лежали на этой траве, и, возможно, и он вместе с ними. Уж больно удачно засел дикий ублюдок. «Вацлав, Гастамысл!» — позвал Велебор, не спешившихся к и рядового. Чьи кони беспокойно перетаптывались метрах в двадцати дальше по улице, рядом с убитой лошадью.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 Чуть хлопнул по крупу и конь затрусил в сторону выезда из хутора. «Дождь бог!» — обратился он к поджарому ефрейтору-радисту, который спешился рядом и возился с переметными сумками. разворачивая антенну. Как закончишь, вызывай на связь полковника Каваяра. «Три минуты, командир!» — ответил дождь бог, приступая к своей работе. Вилибор коротко кивнул и подошел к Радославу.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 Итак, так жарко». «В жару самое то», — сказал Велимудр. «У меня слуга, чуркмен, в этом деле разбирается. Говорит их предки, ну, в их Чуркистане, в жару так только и спасались. Еще и в халаты байковые при этом заворачивались». Чурки одно слово», — буркнул Светокол. «Ладно, давай, командир». Лейтенант скрутил колпак со своего термоса, в котором у него был холодный квас.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 Эта экспедиция Бандеры имела целью переброску дополнительных сил разведки, а также боеприпасов, спецсредств и провизии к пункту временной дислокации разведгрупп ВСНСР. Разведчики отбыли из нового города 26 мая, через сутки после того, как новейший легкий маневренный корабль «Рейха Сварок» перестал выходить на связь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 Со стороны завода на поляну вышли несколько фигур и стали приближаться к собравшимся вокруг костра и идолов людям. Люди молча расступились под ковой, пропуская в круг подошедшую процессию из шести участников. Впереди процессии шел волк Белогор в расшитой свастиками длинной рубахе, с жезлом, навершие которого украшал золотой трезуб, в одной руке и с коротким обоюдоострым мечом в другой. Позади волхва шли четверо крепких бородатых мужиков в рубахах похороче и попроще и в простых серых шароварах. Двое бородачей вели под руки басую женщину с непокрытой головой в длинной цветастой юбке и пестрой кофте,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 «Род Всевышний и Великий!» Обратился Волк к Идау. «Ты создатель сущего и присущего, создатель Яви, Прави и Нави, Бог великой расы! Православим тебя, Отец наш!» Волк, минут десять непрерывно словословил Истукана, закончив словословие словами. «Прими же жертву нашу, великий Бог Ариев!»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 Приняв обратно в левую руку посох с тризубом и, держа окровавленный меч в правой, воздел обе руки крестом и торжественно возгласил: Великий род доволен нашей жертвой, братья и сестры, слава ему! Слава! в один голос ответили собравшись: Слава роду нашему! Слава! снова ответили люди. А теперь.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 Люди взялись за руки и завели веселый хоровод, громко славя богов и лишь самые маленькие среди них продолжали с любопытством поглядывать на бездыханное тело цыганки, лежащее у деревянного идола бога рода. В животе у жертвы еще некоторое время теплился огонек жизни. Когда этот огонек угас, никто не заметил. Глава 10. Возвращение Железного. 12 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Поселок Свободный. Вечер. Было без четверти семь, когда Железный подъехал к северному КПП Свободного. Солнце клонилось к закату, подсвечивая красным низкие пунцово-серые тучи. С полудня в спину дул теплый ветер. Эти самые тучи и принесший. Ночью будет дождь, в который раз подумал Железный, взглянув на небо. Точно польет. Мужики! Саня, анархист, едет! Крикнул с водонапорной башни, служившей заодно и наблюдательной вышкой в сторону крайнего дома, однорукий старик Сергеич, прозванный за глаза, по странному недоразумению, Джоном Сильвером. Один! Спросил его, выходя из дома, Лумумба. Сильно смуглый, почти как негр, плечистый цыган по имени Толик, дежуривший в этот день в охране поселка. Дорогу Лумумба не видел из-за полутораметрового окружного вала, за которым стоял дом. Валом этим был обнесен весь свободный. Рядом с КПП и за каждым двором в вале имелись доты, которых по общей тревоге должны были занимать оборуду свободненцы. Лумумба не пошел к доту, из которого дорога просматривалась, а просто спросил наблюдателя. «Один», — ответил ему Сергеич, и, повернувшись в сторону дороги, по которой метрах в 50 уже ехал на своем коне педальном железной, крикнул ему, «Саня, а где Шава?» «Нет его больше», — сказал негромко Железный, крутя педали. «Убили его». «Чего?» — переспросил малость глуховатый Сергеич. Железный не ответил, продолжая работать гудевшими от усталости ногами. Он был вымотан. Сил почти не оставалось. Дорога от Нардегина до негласной столицы Содружества Свободного — заняла у Александра Коваленко по прозвищу Железный больше трех суток. Кричать тугому на ухо однорукому Сильверу о том, что искателя Шаву из Вольного, с которым он, Железный, выехал через это самое КПП 5-го числа, подстрелил в выродок, попросту не было сил. После стычки с конным патрулем фашистов в Нордегине утром 9-го числа, в ходе которой он уложил четверых, На след Железного вышел другой патруль, оказавшийся на момент перестрелки где-то неподалеку, а потом и третий. Два дня Железный скрывался от лысых кавалеристов по мертвым станицам. Сначала в Шкуринской, потом в Канеловской, затем в Староминской. О том, чтобы ехать свободный прежним маршрутом через Кущевскую, Кисляковку, Октябрьскую, Павловскую и дальше через окраины Тихорецка, Каким они ехали с Шавой в Батайск, не могло быть и речи. Фашисты наверняка уже вычислили тот маршрут. Велосипед, не самолет. Кое-где они оставили следы. Если уж выродок Мыкова додумался устроить на нас засаду, решил тогда Железный, то Лысым сам Перун велел. Или кому там эти долбоверы поклоняются. От Староминской он поехал на Новоминскую, и далее на Тимошевск. Тянувшаяся среди хлебных полей грунтовка перед КПП зазмеилась между приходящих стык обнахлёст оголовков окружного вала и железный притормозил, объезжая препятствия. Водонапорная башня стояла слева от дороги, прямо напротив обложенного камнем-дикарем оголовка западного вала, а справа за валом стоял дом охраны. Едва он объехал вал, как из стоявшей у дома будки выскочил лохматый цепной пес и принялся босовито лаять, энергично бегая взад-вперед и покачивая свернутым в кольцо хвостом. «Тихо, тихо, дозор!» — успокоил пса Лумумба. «Свои!» Кабель пару раз гавкнул и замолчал, но обратно в будку не полез, продолжая внимательно следить за происходящим. «Здорово, Железный!» Лумумба поприветствовал искателя, выйдя на дорогу и протянув для пожатия руку. Железный остановился, пожал руку охранника. «Здорово, Лумумба!» За Лумумбой подошел помощник дежурного по имени Тахир, сидевший на лавке возле дома. «Здоров, Саня!» Он тоже протянул Железному ладонь. Несмотря на имя, Тахир имел внешность вполне славянскую. «Дед Тахира!» «По отцу был узбек, в его честь и назвали. Дед был уважаемым человеком свободным. Большой зимой сохранил двух телочек и бычка. А когда небо очистилось и закончилась длившаяся больше года ночь, коровы те первый раз отелились. Так в свободном начало нарождаться собственное поголовье скота». «И тебе здравия, Таха!» – искатель пожал ладонь второго охранника». Обернувшись к водонапорной башне, Железный поднял лицо и поприветствовал стоявшего за железными перилами под устроенным наверху башни навесом старика. «Сергей Сергеевич, здравствуй!» «Здоров, здоров!» — Сергеич махнул ему левой. «Без шавы!» — осторожно заметил Лумумба. «Без!» — коротко ответил искатель. Помолчал, потом все же добавил. «Мы в засаду угодили. Выродок один его подстрелил». Царство Небесное, сняв с головы выцветшую камуфлированную кепку, Лумумба перекрестился. Стоявший рядом Тахир был без кепки и потому просто склонил в голову, но креститься не стал, так как был неверующим. Услышавший на этот раз ответ Железного Сергеич на вышке, тоже снял головной убор с широкими полями по наму и изобразил крестное знамение единственной рукой. Помолчали. Далеко, возвращая на место кепку, спросил Лумумба. Далеко, километров двести отсюда. Кущевская, где, знаешь? По карте знаю, ответил Лумумба. Только до туда вроде поменьше, около 150. Это Толя, если на вертолете летать, полторы сотни будет, назидательно заметил с вышки Сергеевич. А в пустошах прямых дорог нету. Там и все триста накрутить можно. Сергеич Сильвер в прошлом сам искательствовал. Причем был он из тех первых искателей, кто искал долгой ядерной зимой 19 20 Кого так прозвали выжившие женщины, укрывавшиеся от лютых морозов в подвалах и землянках. Руки Сергеич лишился уже потом, спустя три десятка лет после войны, на выходе лишился. Потом запил одно время, но взял себя в руки или в руку. Тосковал он по пустоши. Но куда ему в пустошь однорукому калеке-инвалиду? Вот и оставалось ему одно только. Караулить поселок, дотравить пацанам искательские байки. Любил поговорить на эту тему. Бывало, приукрасит, насочиняет всякого, чего и не было. Вот только брехуном старого Сильвера никто не называл. Потому как человек он был героический, без дураков. Только про свои настоящие подвиги, про то, как спасал женщины детей от голода, как дозу хватал, как один завалил шайку людоедов и про многое другое Сергеич Сильвер не рассказывал. Другие рассказывали, когда он не слышал. Сергеевича уважали. Много молодых ребят из «Свободного», наслушавшись его историй, подались в «Искатели». Над ним иногда посмеивались, но по-доброму. «Верно, Сергей Сергеевич, — говорит, — подтвердил Железный. — Можно и 300. Так вот, в Ростов мы съездили, а на обратном пути, недалеко от Кущевки, попали под огонь снайпера. Шаву Выродок ранил тяжело, из СВД пидор стрелял. Легкое пробил. Железный недолго посмотрел вдоль начинавшейся от КПП улицы. В общем... Шава потом этого снайпера и еще двоих гранатой подорвал. Мне и отплатить за него не перепало. «Выродок с СВД» присвистнул Сергеич. «Ага», — подняв лицо на старика, подтвердил Железный. «Выродок самый настоящий, шестипалый. И с ним еще один такой же, только моложе. А третий так вообще, как девка, с косами был. Размалеванный, сережки в ушах женские». Таких до войны еще называли то ли транспортниками, то ли как-то так. Железный задумчиво почесал соломенного цвета короткую бороду. Не помнишь, Сергеич? Да трансвеститами их называли, усмехнулся старик. Это такие пидорасты были, бабами наряжались и требовали, чтобы нормальные люди их Машками да Наташками звали. В основном в Европе, да в Америке эта нечисть водилась, но в последние лет десять, «Перед войной и у нас завелась. В основном в Москве, Питере, в больших городах, одновременно с другой погонью, с феминистками и евролеваками». Сергеич поморщился и брезгливо сплюнул в сторону по ветру. «И паспорта трансвеститам тем бабские выдавали и всячески оберегали на законодательном уровне». «Ну вот», — сказал Железный, — «третий был трансвестит». Зато пальцев по пять, как полагается. И всех троих Шава на тот свет отправил. Я только похоронил его потом, а выродков волкам оставил. Давно было-то? спросил Тахир. Восьмого. А чего назад так долго ехал? поинтересовался Лумумба. До наконных лысок нарвался на следующий день, таких, как те, что на трамвае под парусами в Краснодар приехали. Сссовцев с молниями. Лумумба присвистнул. «Ага», — покивал головой Железный. «И вот этих я четверых пострелял. Один живой остался. Но потом еще пятеро конников прискакали, и пришлось мне, мужики, туго». «Вот это ты, Саша, попал в переплет», — покачал головой Сергеич и уселся в обложенное со стороны пустоши мешками с песком автомобильное кресло. «И как уйти смог?» Сергеевич достал из портсигара папиросу и прикурил от зажигалки, пустив на ветер густое облако дыма. «Днем прятался», — ответил, пожав плечами железный. «Ночью шел лесами. Лысые, видать, с рацией были. Вызвали подкрепление. Понаскакали еще человек 10. Дороги до самого Тимошевска перекрыли. Подзаебался я зайцем от них бегать». «Ну...» «Это ты не прибедняйся, Саша!» – пыхнув дымом, сказал Сергеич. «Ты лысых долбоебов пострелял, а они тебя нет! Всем бы такими зайцами быть!» «Повезло мне!» – хмыкнув, сказал Железный и без всякого драматизма сухо добавил. «А вот Шави нет!» – он немного помолчал. «Ладно!» – сказал искатель, усаживаясь удобнее в кресло велосипеда. «Какие новости в столице? Порадуйте чем!» Цыган и старик переглянулись. Тахир в этот момент отошел к будке, чтобы поправить запутавшуюся цепь дозору. «Расскажи ему, Толик!» Пустив очередное облако дыма, махнул рукой с папиросой Сергеевич. «Порадуй анархиста!» «Борис Михайлович, хакер наш, разобрался с компьютером, который Кувалда с Молотовым из Краснодара тогда привезли», начал рассказывать Лумумба. «Седьмого числа дело было». Он извлек из нагрудного кармана кителя готовую самокрутку и задымил. Восьмого кувалда со сводным отрядом из наших и ваших, Лумумба имел в виду махновцев, уехали в Новороссийск с картой от Михалыча, а третьего дня притаранили оттуда добра всякого. «Чего притаранили-то?» – спросил Железный. Он достал трубку и попросил Лумумбу «Угости табаком, брат». Свой весь скурил, пока по лесам скитался. Держи, Лумумба протянул железному кисет. Искатель сноровисто набил трубку и раскурил от золотой зажигалки, который разжился пару лет назад в особняке какого-то довоенного буржуя. Благодарствую, вернул железный кисет охраннику. Ага, Лумумба убрал кисет. Так вот, он с явным удовольствием затянулся из самокрутки. Притаранили, значит, из Новороссийска. Из бункера какого-то под горой, гору оружие, калаши сотой серии, аеки, абаканы, патроны всякие специальные, гранаты РГН и РГО, пластиковую взрывчатку, электронику всякую, обмундирование как у космодесантников. И говорят, что там такого добра еще до хрена Вомумба снова затянулся. Железный внимательно смотрел на цыгана, ожидая продолжения и усердно пыхтя трубкой, но тот, похоже, уже закончил перечисление сокровищ из неведомого бункера. А большего он просто не знал. Сам Железный был в курсе дела. Он знал, что объект под Новороссийском имел отношение к РВСН, о чем на сходе публично не объявляли, упомянув лишь, что фашисты из Ростова-на-Дону имели особый интерес к некоему объекту. А что там такое? Склад с оружием или производственная линия или еще что-то нужное? Дело десятое. Важнее был факт появления опасного врага, о котором прежде ничего не знали. О принадлежности объекта к ракетным войскам стратегического назначения, несуществующей ныне Российской Федерации, Учрежденный на сходе комитет безопасности решил не распространяться. Лишнее это. Теперь, когда все искатели Содружества поступили по сути на военную службу в прямое подчинение комитета, ему, искателю и разведчику, полагалось знать несколько больше, чем гражданским. Так что Железный сразу предположил, что перечисленное Лумумбой вооружение лишь малая часть того, что нашел на объекте кувалда. Ну что ж, от души затянувшейся с трубки Искатель выпустил через нос две струйки густого дыма, который тотчас подхватил и унес ветер. Новости, правда, хорошая. Сегодня днем Серьга, односельчанин твой, и Вечный Жит в Ростов уехали, сказал выпрямившись в Тахир. Наконец, размотавший перекрученную собачью цепь, благодарный пес принялся скакать и прыгать от радости вокруг охранника, норовя лизнуть ему руку. «Вчера только вернулись вечером. Темно уже было, а сегодня снова на выход. С собой повезли полные мешки подарков из бункера для фашистов. Ты, я так понимаю, их по дороге не встретил. Часа в два они выехали. Нет, тахара. «И не должен был», — покачал головой Железный. «У нас с ними маршруты изначально разные были, а сюда я так вообще не по плану ехал». «Ладно, мужики», — искатель взялся за руль велосипеда и поставил ногу на педаль. «Поехал я в штаб комитета докладываться». «Давай, Саша, езжай», — сказал с башни Сергеич. «Жаль, конечно, Шаву. Хороший человек был». К зданию клуба, в котором расположился комитет безопасности, Железный подъехал в половине восьмого. Солнце уже висело над самыми крышами домов. Еще минут сорок и стемнеет. Поставил коня педального на специальной велопарковке перед клубом и вошел внутрь, оставив АКС на входе у дежурного. Клуб был старой, еще советской постройки с большим залом собраний, в котором во времена СССР Собирались колхозники, устраивались концерты самодеятельности, кинопоказы и танцевальные вечера с помещениями для детских и юношеских кружков и библиотекой. В общем, было здание это долгое время общественным культурным центром сельского района. Оно и называлось тогда «Дом культуры». Потом. В 90-е годы прошлого века здесь устраивались дискотеки с пьянками, драками и иногда поножовщиной. Потом Дом культуры, переименованный к тому времени в просто клуб, закрыли. Потом сдали в аренду местному буржую, который завез в клуб одноруких бандитов игровые автоматы, с помощью которых он, буржуй, обирал депролетаризованное и декультуризованное местное население. Порядок в тогда уже игровом клубе обеспечивали вчерашние гопники, организованные буржуем в ЧОП, офис которого расположился тут же в помещении библиотеки. Потом игровые автоматы запретили власти и игровой клуб закрылся. Ну как закрылся? На окна и двери клуба установили металлические ролеты, повесили таблички «Закрыто!» а вход для игроманов сделали с обратной стороны здания. Потом, когда власти совсем прижали буржуя и никакие взятки уже не помогали, буржуй устроил в здании торговый центр и открыл жральню по типу Макдональдса. А потом была короткая война, затем ночь, зима и смерть. Смерть примерно 90% населения планеты точную статистику уже некому было подсчитать. А потом, когда в рабочий поселок, на территории которого стояло здание клуба, стали собираться пережившие зиму люди, людям понадобилось место, где они могли бы собираться вместе. Общими усилиями клуб отремонтировали, и он снова стал потихоньку превращаться в дом культуры. Культуры во многом схожей с той культурой свободного от иго капитала человека-труда, что некогда жил, не боясь за завтрашний день на одной шестой части суши планета Земля: строил города, связывал реки, летал в космос первым. Тот человек был подлинно свободным, свободным от безработицы, свободным от социального неравенства свободным от страха за собственных детей, что те окажутся на улице, голодные, без медицинской помощи, и он, свободный человек, станет попрошайничать, чтобы собрать деньги на дорогостоящую операцию в частной клинике в какой-нибудь Германии. Люди, что жили в поселке Свободном, не летали в космос и не связывали рек, Они сумели оживить довоенную технику и обнести поселок защитным валом, сумели прорыть оросительные каналы для полей, сумели отстоять политую собственным потом и кровью землю от нелюдей с пустоши. Вот, пожалуй, и все. Не числится за этими людьми великих свершений. Но и то, что несмотря на все невзгоды, они остаются людьми и растят людьми своих детей, дорогого стоит. Эти люди в поте лица добывают свой хлеб, и каждый делает свою работу в интересах общества. Они не терпят ни тунеяца, ни единоличника, потому как первый разлагает дисциплину, а второй есть личинка кулака, ростовщика, буржуя, и оба они, по сути... Выродки похлеще тех, что обитают в пустоши. Комитет безопасности занимал две из четырех комнат на втором этаже клуба. Одну самую большую из имевшихся, угловую, с четырьмя окнами, и одну поменьше. В той, что поменьше, хранилось всякое нужное, а в большой постоянно находились сами комитетчики. Утром 5 числа, когда Железного вызвали в комитет, В большой комнате находилось семеро, всех их Железный хорошо знал, еще троих он встретил по пути, остальные шесть человек, насколько он знал, были на спецвыходах, выполняли особые поручения комитета. К одному из таких комитетчиков, к товарищу Моотову, его тогда и отправили вместе с Шавой, искателем из хутора Вольного. Задачу им с Шавой ставил Иван Кувалда авторитетный в Содружестве Искатель и один из лидеров комитета. Следовало доставить в Батайск на базу разведотряда товарища Молотова 60 килограммов Аманава и конверт с указаниями комитета, после чего доставить в свободный письменный доклад Молотова. Задание это было особой важности. Из соображений секретности Комитет держал связь с молотовским разведотрядом не через радиоэфир, техническая возможность такой связи у Содружества была, а через посыльных курьеров. Они с Шавой доставили взрывчатку в Батайск, но обратно вернулся только один железный. Доклад от Молотова был при нем. Подойдя к двери, на которой теперь появилась табличка с надписью «Оперативный штаб», Комитета безопасности Содружества. Железный постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Комната была такой же, какой он видел ее неделю назад. Большой квадратный стол с картами посредине. Вокруг рабочие столы, офисные кресла и стулья, ящики. В углу бочка с питьевой водой. Рядом стол с простой снедью, чашками, кружками. Два окна из четырех открыты, возле окон коробушки с табаком, бумага для самокруток, пепельницы, чьи-то трубки. В общем, рабочая обстановка. В комнате было пять человек. Ваган, он же Вагон, односельчанин железного, Степан Хохол из Варениковки, Андрей Доронин, он же Дрон, командир отряда искателей из Прикубанского и по совместительству писатель, единственный в содружестве, Миша Медведь из хутора имени Сталина и Юлий из Октябрьского по прозвищу Цезарь. «Здравия всем, отцы-командиры!» – приветствовал Железный комитетчиков. «У меня тут пакет от товарища Молотова». Он достал из-за пазухи завернутую в полиэтилен тетрадь. «И тебе, Железный, быть здорову!» – ответил за всех вагон. «Остальные просто покивали. Клади на стол». Вагон указал на чистый край квадратного стола, занимавшего едва не треть помещения. На столе были разложены крупномасштабные карты Кубанской и Ростовской областей. Железный прошел к столу, положил пакет, пожал руки присутствующим. «Долго вас с шавой не было», — сказал вагон, пожимая руку Железному. «Потеряли вас. Где, кстати, он? Погиб он». Железный в подробностях рассказал о произошедшем с ним за последние четыре дня. Выслушали его с интересом. Все бывшие в комнате были искателями, причем искателями опытными. Все хорошо понимали, в какую переделку попал Железный. И понимали, что перед ними герой, собственноручно сокративший армию фашистского рейха на четыре бойца. Когда Железный закончил, Миша-медведь молча достал из шкафа бутылку с самогоном и шесть граненых стаканов. Поставил на стол рядом, молча разлил бутылку поровну. Вышло по полстакана, выпили, отошли к открытому окну, закурили. Самогон шибанул Железного по мозгам. «Говорят, бункер в Новороссийске вскрыли», – раскурив трубку, произнес Железный. «Чего там, если не секрет?» «Много чего», — ответил вагон. «Еще до конца всего не разобрали. Большой бункер-то? Там ни один бункер, Сань», — переглянувшись с остальными комитетчиками, сказал вагон. Железный сосредоточенно подтягивал трубку и внимательно смотрел на вагона, ожидая продолжения. Лезть на правом в дела комитета Железный не собирался. Интерес он уже выказал, а дальше сами расскажут, что можно рассказывать. «Бункеров там несколько», — продолжил вагон. «И не только бункеров», — комитетчик затушил в пепельнице самокрутку. «Там вдоль хребта четыре пусковые шахты, три пустые, а одна с ракетой, склад с оружием, склад с вещевкой, склад с продовольствием, ангар с техникой, бункер РВСН, бункер-убежище для шишек каких-то». Шишки до него, кстати, так и не добрались. «Убежище законсервировано». «Все хозяйство связано тоннелями с узкоколейками. Километров 15 там этих тоннелей. Хренасе!» – только и сказал Железный. «А то! Сам все это хозяйство видел!» – сказал вагон. «С кувалдой и длинным объект скрывал, Вчера только оттуда». Пока вагон говорил, Цезарь вскрыл пакет с молотовским докладом. Зажег масляную лампу за окнами, стремительно темнело, и принялся бегло читать в свете лампы, написанное в довоенной школьной тетради, и рассматривать зарисовки. «Что там, Юлий?» – спросил его вагон, подойдя. «Маршруты и число патрулей, пересменки», – ответил Цезарь. Считая неактуальная информация, махнул рукой Степан хохол. «Для нас?» да», – да, согласился Цезарь. А вот для Молотова и его ребят очень даже актуальное. Цезарь посмотрел на Железного, предугадав чувство, которое искатель уже испытывал, услышав, что конверт, доставляя который он потерял товарища и едва сам не лишился жизни, оказался неактуальным. Да, и развезло немного Железного от самогонки с дороги. Вечный с Серегой везут сейчас приказ Молотову. «О приведении в исполнении плана подрыва складов с оружием и продовольствием, который вы с Шавой доставили в Батайск. После кипиша, который скоро устроят наши в Ростове, маршруты и численность патрулей изменятся с вероятностью в 100%, сказал командир искателя из Октябрьского, продолжая смотреть на Железного. Железный был знаком с Цезарем, но не близко. В пустошь вместе не ходили». Да и постарше Цезарь был лет на десять, ровесник Ивана Кувалды. Но, полагаясь на доставленные тобой разведданные, мы можем с большей уверенностью надеяться на то, что с поставленной задачей Молотов справится. Сказав это, Цезарь подошел к окну, возле которого курил железный. Открыта была одна половина окна возле закрытой створки на подоконнике, Стояла коробушка с табаком и лежала пачка папиросной бумаги. Достав из пачки листок, Цезарь взял из коробушки щепотку табака, разложил его по листку, свернул самокрутку, проведя языком по краю листка. «Понимаю», – Железный кивнул. Он вытряхнул пепел из трубки в пепельницу и принялся набивать ее новой порцией табака из той же коробушки. «Думаете, если фашики запасов своих лишатся, на нас войной не пойдут?» Спросил он, никому конкретно не обращаясь, сосредоточив внимание на трубке, но вопрос был адресован Цезарю, и тот ответил. «Не только запасов, а чего еще?» Цезарь прикурил самокрутку от предложенной железной зажигалки. «Ты ведь про концентрационный лагерь знаешь?» «Знаю. Его что ли взрывать?» Железный снова раскурил трубку. «Да нет же, не его!» – усмехнулся Цезарь. «Диверсию там устроят, подорвут здание охраны концлагеря, охранников на постах положат. Все произойдет одновременно. И взрывы на складах с оружием, и взрывы на протскладах, и диверсия в концлагере. А там несколько тысяч невольников, половина – бабы и немощные, но найдутся и такие, кто захочет поквитаться с фашистами». Там, Саня, такой пиздец начнется, что не до нас фашистам будет, добавил вагон, принявшийся листать отложенную Цезарем тетрадь. На когда намечается? Да, как вечный с серьгой туда доберутся, так сразу, нечего тянуть, сказал вагон. Две недели Молотов там сидит, все уже разведал, что мог, а риск раскрытия с каждым днем растет. Надо признать, сказал Цезарь, Ваше с Шавой исчезновение нас поторопило. Но оно и к лучшему. Вагон верно про две недели подметил. Про фашистов мы все узнали, что нас интересовало. Сейчас Молотов с ребятами нужнее здесь. За окнами стемнело окончательно. В помещении горели две масляные лампы. Одна была сейчас у вагона, вторая стояла на рабочем столе в другом конце комнаты, за которым сидел дрон и что-то писал. Хохол с медведем молча стояли у соседнего окна и тоже дымили. «Может, хорош человека голодом морить?» Подал голос, закончивший писать и отложивший бумаги в сторону дрон. «Железный, ты как приехал? Сразу сюда пришел?» «Ага», — кивнул железный. «Вот», — сказал дрон, вставая из-за стола, «давайте-ка заканчивать на сегодня, товарищи». Все засобирались. «Я часа два назад...» В столовую заглядывал, сказал Миша-медведь, поправляя на широком ручной выделке поясном ремне кобуру с обрезом. Там бабы-голубцы заворачивали. «Опять медведь к Тамаре ходил», — усмехнулся вагон. «Завидуешь, что ли?» — серьезно спросил вагон о медведь. «Да чего мне завидовать, брат?» — вагон хлопнул медведя по могучему плечу. «Радуюсь я за тебя. Вижу, прибрала к рукам твое сердце эта Тамара». «А у нашего брата-искателя как? Где сердце лежит, туда и нога бежит!» «Голубцы, это хорошо!» — сказал Железный, выбивая трубку. Курить больше не хотелось, а от упоминания голубцов в животе отверзлась бездонная пропасть. «Но мне бы сначала в порядок себя привести. После трех дней искитаний воняю, как пес. Не чуете?» «Не говори ерунды, Саня!» Вагон подошел к Железному и взял его дружески под руку. «Тут все свои, чистоплюев среди нас нет. Поужинаешь, потом в баню сходишь. А пока ужинать будем, определимся по новой боевой задаче для тебя». «Шо, опять к фашикам в тыл отправите?» «Нет», — покачал головой в вагон. «Фашисты пока обождут. Есть у нас еще дома дела». Глава 11. Дождь. 13 июня 2077 года. Бывшая Россия. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Новый город. Утро. Шел летний дождь. Настоящий ливень. Недели две дул суховей, на небе не облачко, и вот за ночь нагнало откуда-то с севера тяжелых пунцовых туч, и с рассвета полило.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 На правом виске офицера были вытатурованы две молнии. Каждая из молний представляла собой нечто среднее между латинской S и символом электричества, какие в прошлом трафаретно наносились на электрощиты. Прибыл полковник Каваяр. Пропустить. Есть. Адъютант исчез за дверью и тотчас в кабинет плавной, бесшумной и вместе с тем стремительной походкой вошел командир спецназа Нового Славянского Рейха. Мощный, коренастый, лысый как колено, с четырьмя оплетенными узорами свастик молниями на тяжелой, словно вытесанной из гранита голове. Лет военачальнику было под 50, движения его были скупы и практичны. Калояр двигался так,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 переваривая услышанное, развернулся, подошел к окну, посмотрел на покачивавшую мокрыми ветвями березу. Что произошло? Группа Яросвета столкнулась с местными выродки. Я бы не стал называть этих людей выродками. Как выяснила разведка, это селяне, живут небольшими общинами, которые сами называют колхозами. В отличие от сообществ выродков,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 «Всего не более двухсот человек?» — фюрер заложил руки за спину. «Есть ли поселений всего пять? На настоящий момент разведано пять поселений. Поселок Свободный, Хутора Красный, Вольный, Октябрьский, а также село Махновка с колхозом имени Нестора Махно. Но я не готов ручаться, что других нет». «Надо же, какие названия!»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 не заболеют. Дежурили по часу, потом сменялись. Остальная команда и перебрасываемое отделение разведки Молнии все сидели на нижней палубе внутри крытого 17,5-метрового железнодорожного вагона модели 11 1807 01 превращенного мастерами инженерно-технического департамента рейха в сухопутный корабль Степан Бандера. Капитан парусника рейхс-майор Велимудр и его первый помощник и штурман корабля лейтенант Светокол находились на своих местах в кабине управления. Велимудр в капитанском кресле, Светокол в кресле рулевого. «Через час будем на месте», — сказал Велимудр, глядя сквозь,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 По карте там дальше дорога поворачивает влево. Под ветер встанем, произнес Светокол, кивнув вперед, где в километре уже был виден поворот. Может, дальше быстрее доедем? Спешить не будем, сказал капитан Парусника. Тише едешь, дальше будешь. И то верно. Дождь ослаб и прекратился в течение пару минут. А еще через минуту сквозь прорядевшие тучи,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 «Господин лейтенант», — прогудела труба голосом сержанта, — «там впереди на дороге что-то есть, примерно 100 метров левее». Светокол тотчас присмотрелся в указанном внимательным сержантом направлении. В дороге была выбоина, закрыта каким-то то ли пластиком, то ли листом железа. «Спускай паруса, сержант», — рявкнул штурман и плавно потянул рычаг общего тормоза,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 «С душой делали», — сказал Светокол, осматривая вскрытые ямы. «Если бы не дождь, хвала Перуну, наехали бы мы на эти подлянки». «Наехали бы», — согласился Велимудр, — «причем на обе сразу». Разлапистое дерево слева и сильно разросшаяся лесоповаса справа образовывали в этом месте дороги как бы бутылочное горлышко, за которым Дорога плавно заворачивала влево. «Но это не для нас делано», — добавил Рейхсмайор. «Это Власову подлянка». Светокол хмыкнул и согласно кивнул, а стоявший рядом сержант по имени Добромысл, командир перебрасываемого отделения разведки, который перед этим собственноручно вскрыл обе закладки, произнес. «Пока наши разведывают унтеров, унтеры разведывают наших».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 Он бы беспрекословно выполнял команды капитана и его помощника, а также и второго помощника, имевшего только одну молнию. Но добромысел не был в команде парусника, а командовал перемещаемой разведгруппой и подчинялся капитану и его замам как пассажир. Скрывать закладки он вызвался сам просто потому, что лучше всех на корабле разбирался в саперном деле.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 12 искателей на конях педальных, из которых двое вагон и дрон были комитетчики. «Стой!» – махнул рукой возничему первой повозке вагон. Возничий натянул вожжи и низкорослая с широкой грудью гривастая лошадка остановилась, фыркнув. Следом за головной повозкой остановился и весь обоз. Вагон скомандовал «Занимай круговую оборону!»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 петрович но ну йоков мане опустил истину говорю зоя молодец всем брать пример с зои вагон бросил быстрый взгляд на сноровисто залегшую на обочине с сайгой крепкотелую фигуристую девушку с тугой толстой косой до пояса из хутора прикубанского потом на поблизости молодого искателя по кличке кот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 Пол магазина выпустил. По дроновскому колесу только рикошетом попало. Он кивнул на лежавший на обочине велосипед с пробитой покрышкой на переднем колесе. Ну и я его вторым выстрелом положил. Остальные текать. Они вон там засели. Парень указал на один из заросших дворов. Хрен знает на что долбоебы рассчитывали. На внезапность, сказал железный. Хотели взять оружие и велики с налету.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 Интеллигент в хорошем смысле слова. У искателей Содружества не было воинских званий, только выборные должности. Но 37-летний Андрей Доронин «Дрон» был офицером без погоны званий. Высокий, худощавый, всегда чисто выбритый, опрятный, вежливый, со всеми «Дрон» при этих своих качествах не имел ни капли свойственного иногда образованным людям высокомерия. Его жена и дети —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 И передал своего коня педального искателю и писателю, приняв у того раненого коня, которого тут же бережно уложил в кузов повозки сзади, после чего обижал повозку и лихо заскочил через борт, усевшись рядом с крепкотелой фигуристой девушкой с тугой русой косой. Сидевшие в повозке мужики и бабы заулыбались, глядя на кота, с ними улыбалась и девушка. Глава 14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 Причем детей в рабских ошейниках было раза в 4 больше, чем детей господских и рабочих. В новом городе было примерно 3000 детей до 12-13 лет. Но это еще не все. На северо-западе от нового города, сразу за станцией Ростов-Западный, разведчики обнаружили настоящий концентрационный лагерь, в котором народу было еще несколько тысяч человек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 Это окончательно опустившийся человек. Часто это безубец или коллега с мутациями, которого некому было утопить во младенчестве. Упырей обычно прятались от нормальных людей, но при численном превосходстве могли напасть и сотворить с жертвой страшное, изнасиловать, снять с живого кожу или расчленить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 чьих детей перебили фашисты, когда захватывали их в деревни. Дети-то фашистам не нужны, работники из детей никакие. В общем, для всех узников концлагеря Ростов Западный было то же, что и для рабов в Новом Городе. Все они были не русскими, чурками, как их часто называли «свободные граждане Рейха». Решение отправить в Ростов разведку было первым решением Комитета безопасности Содружества. И принято оно было в первый день, в первый час работы Комитета на сходе в Свободном. Вопрос, кого отправить, дискуссий не вызвал. Ясное дело, отправить следовало товарища Молотова. Но после боя с фашистами под Краснодаром, От его отряда из 15 искателей в строю оставалось всего четверо бойцов, считая самим Молотовым. Семь человек были убиты и пятеро ранены. Отряд спешно доукомплектовали шестью искателями из числа наиболее опытных, вооружили и обеспечили всем лучшим, что имелось в содружестве. И уже через сутки обновленный отряд выдвинулся в направлении Ростова.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 1943 и 1945 годов выпуска, добытые искателями в одной частной коллекции, хозяин которой умер от лучевой первые дни после войны. Выдать отряду 1 Севербис было совершенно не жалко. Эта мощная радиостанция, дальность действия которой достигает при благоприятной погоде четырех сотен километров, гарантировала устойчивую связь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 Через два дня прикатили вечный с еще одним махновцем серьгой. Эти двое привезли еще 30 кило аманала и столько же тротила в шашках. Причем большую часть груза пер на своем велосипеде здоровенный как лось серьга. Йося хоть и был крепок, но в силе и выносливости с серьгой тягаться не мог, как и, пожалуй, половина искателей «Содружества».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 Осмотрели окрестности, другие в это время обошли стоящую рядом одноподъездную шестнадцатиэтажку и соседние подъезды дома, где была база, после чего все семеро собрались вместе и поднялись в квартиру. Их перемещения не укрылись от находившихся на базе товарищей, поэтому двери им открыли без промедления. «Мужики, командир!»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 электрического провода. Окна на базе на ночь тщательно завешивали старыми одеялами в целях светомаскировки. «Здоров, теска! Молотов пожал мосвастую руку Серги, «А вечный где?» «Дрыхнет!» Серьга махнул рукой на дверь в комнату, где были расстелены спальные мешки искателей. «Уже не дрыхнет!» сказал сонный голос из-за двери. «Сейчас!»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 «Только база промежуточная, общая. Но мы ведь теперь люди служивые, комитетские», — вечно усмехнулся. «Согласно приказу, мы и маршрут сменили, и по дороге сюда на ночевку в Кущевку уже не заезжали. Заночевали в Заветах Ильича, это километров 10 на юго-запад от Воронки»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 50 кг. Показал из бороды лошадиные крупные зубы вечный жид Иося. Еще взрыватели, шнуры влагостойкие и другие полезные в хозяйстве мелочи. Что-то я не припоминаю, чтобы у нас такое добро было. Недоуменно посмотрел на довольного как конь еврея Молотов. Это раньше не было, а теперь есть. Михалыч таки вытащил из ноутбука точное местоположение объекта. И кувалда со своими ребятами бункер под Новороссийском вскрыл, к которому лысые уберменши на своем летучем голландце ехали. Да не доехали. А там Вечный закатил глаза. «Ну? Давай, Вечный, рассказывай уже!» – заторопили его искатели. «Что там? Склад оружия и командный пункт с ядерной ракетой».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 Но эти сверхчеловеки один хрен на Кубань полезут. Если даже те лысые не успели радировать сюда, разведка Рейха один хрен разнюхает про то, что мы их побили. Нас меньше, а земли и скота у нас много. Мы им как какие-нибудь сербы или арабы американцам. Слыхал про таких? Слыхал. Молотов кивнул и добавил. И про Израиль тоже слыхал, который у арабов землю отжал.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 «У нас нигде не объявился», – пару раз, затянувшись и выпустив дым, спросил Молотов. Вечно отрицательно покачал головой. На 12 число, когда мы вышли из свободного, информации не было. Ребята проследили за этой коровой до Батайского кольца, в сторону Самарского поехала. По Темирнитскому мосту корова выкатилась. Молотов молча кивнул, дымя папиросой. «Рвануть бы мост этот!» Мечтательно произнес Вечный. Ага, Молотов выпустил облако дыма в сторону от Вечного, но тот все равно поморщился, он был не курящим. А заодно и Западный, и Ворошиловский, и Оксайский, всего-то по тоне тротила на каждый заложить. Он снова затянулся с явным удовольствием. Ну ладно, на Западный так и быть полтонны хватит, а на остальные по тоне минимум. Эх...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 тарам нашим это хуерга так не проедет, а в краснодар пожалуйста, только хера им в том краснодаре делать у них ростов под боком. Те которые на трамвае приехали же. Так те за ключиком отварчика приезжали. а ключик все тютю -тю, вечный театрально развел руками могут пропавших искать сказал молотов.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 Ладно, жидовская морда рассказывай, На хрена пластит припёрли.